«Я слышал, такое бывает на нервной почве», — заметил Усманов. Глава сорок первая. Контролируемые чудновым газеты и телеканалы сохраняли полное молчание об исчезновении своего шефа. Однако известие все же просочилось в прессу и в силу своей загадочности послужила поводом для многочисленных домыслов. Колян, ставший в последнее время усердным читателем газет, не прошел мимо столь странного сообщения, тем более что какая-либо официальная реакция на него отсутствовала. Создавалось впечатление, будто похищенный Чуднов запретил подконтрольной ему СМИ упоминать свою фамилию. Через некоторое время, когда сохранять гробовое молчание стало уже совсем глупо, газеты Чудного объявили, что их шеф никуда не исчезал, а находится на отдыхе, и его местонахождение известно. Еще через некоторое время было объявлено, что Чуднов пишет книгу. Колян заподозрил, что исчезновение Магната — дело рук варяга, решившего таким образом прекратить газетные нападки на себя и на свой концерн. «По чисто плюйству очень на него похоже», — думал Колян. Грохнуть не захотел и решил похитить. Однако Колян не был уверен в правильности своих предположений. До того дня, когда ему передали просьбу бизнесмена Феликса, о новой встреч. Разговор оказался кратким. Феликс попросил приостановить выполнение заказа на ликвидацию варяга. Точно варяга работа. Чудно попал к нему в лапы, наклал в штаны, дал отбой, сразу подумал Колян. Обслух сказал: "Дело хозяйское". Но только аванс я не верну. Слишком много уже потрачено на подготовку. «А никто денег назад и не требует», — ответил Феликс. «Было сказано не отменить заказ, а приостановить выполнение. Разницу улавливаешь». «Это будет стоить, — нахально заявил Колян, — чтобы законсервировать все приготовления, потребуются дополнительные расходы, скажем, процентов тридцать от общей суммы». «Я думаю, заказчик пойдет на это», — кивнул Феликс. «Ну и ладненько», — улыбнулся Колян. «Значит, договорились. Верю тебе на слово, но учти». Свои бабки я вышибу из любого, будь это хоть президент Соединенных Штатов Америки, хоть Господь Бог. Так что пусть твой заказчик не тянет с деньгами, а варяга я ему сделаю в лучшем виде. Но подсчитывая барыши, Колян и не знал, что над его головой сгущаются тучи. Николай Валерьянович Чижевский, чувствуя свою вину за гибель семьи Варяга, упрямо вел расследование взрыва на шоссе с ожесточением породистого бультерьера. У полковника изначально имелись две зацепки. Гражданин Патрикеев и обнаруженная им на месте взрыва этикетка с надписью «Аммонит Промышленный». Чижевский повел расследование по обоим направлениям. Протрезвевший Патрикеев еще кое-что вспомнил, и этого Чижевскому хватило, чтобы распутать длинную ниточку. Сидя за своим столом, он с любопытством разглядывал сгорпившегося перед ним на стуле плюгавого посредника из фирмы «Графика Т», того самого, который принес Коляну паспорт на имя Патрикеева. «Ты как, сам будешь говорить или тебя подвесить для начала?» Дружелюбно поинтересовался полковник. «Знаешь вот этого, человек!» Полковник выложил на стол фотографию Патрикеева. Собеседник сделал было недоумевающее лицо, но Чижевский грохнул по столу кулаком с такой силой,